Зяблик со своей новой ватагой, не с той, которую он набрал после рейда на Воронке и которой почти полностью полегла при штурме Талашевска, а уже с другой, почти не обстрелянной, отправился в свободный поиск. Сейчас они изображали из себя беженцев-погорельцев, бредущих куда глаза глядят в поисках хоть какого-нибудь пристанища. Зяблик с грязной повязкой на глазу и фальшивой бородой ковылял впереди всех на самодельном костыле, Рядом с ним держался худощавый и низкорослый молодчик, издали похожий на пацана, но способный начисто заделать любого чересчур взорвавшегося бугая. Вслед за этой парочкой волоклись три нагруженных узлами бабы, из которых в смысле физиологическом женщина была только одна. Двое ее подружек изображали переодетые и загримированные анархо-радикалы из отряда «Справедливая расправа». Процессию завершал типичный бомж, толкавший перед собой двухколесную тележку, в которой, скособочившись, сидел тихий полупарализованный идиот. На самом деле это были отец и сын Пыжловы. Старший Пыжлов, давний приятель Зяблика еще по лагерям Сыктывкара, был собственником редкой по нынешним временам вещи – ручного пулемета. Но зрение имел хуже, чем у курицы. Этот недостаток с лихвой восполнял его младший сын, хоть и страдающий с детства полиомиелитом, зато, если и дальше пользоваться сравнениями из орнитологии, зоркий как сокол. Вся эта компания выглядела настолько жалко, что даже настоящие беженцы, в подтверждении своего горя несшие на плечах обгоревшие жерди, иногда одаривали их ломтём хлеба или горстью серой маниоковой муки. Вторые сутки они блуждали вокруг Талашевска, то удаляясь от него километров на 10-12, то вновь возвращаясь к пригородам. При этом Зяблик старался избегать сторных дорог, а выбирал лесные просеки, опушки и малохоженные тропки. Однако пока результат был нулевой. Лишь однажды в Атаге пришлось вступить в огневой контакт с какой-то бандой. Но осмотр трупов, оставшихся на месте скоротечного боя, показал, что это вовсе не агилы и даже не их пособники, а скорее всего обыкновенные дезертиры, не примкнувшие ни к одной из враждующих сторон. На третий день Зяблик решил немного изменить тактику. Подозвав к себе единственную в этой ватаге натуральную женщину, кстати сказать двоюродную сестру Бациллы, он сказал. «Марина, ты бы причепурилась слегка. «Если смехом взять не получается, так будем брать на живца!» Спустя полчаса в Ватага выглядел уже немного иначе. Одноглазый старик на костылях, хилый молец, две зачуханные мешочницы, подслеповатый бродяга, толкающий перед собой тележку с инвалидом, и вполне еще товарный бабенка в высоко подоткнутой юбке с порочным, как принято говорить, деловым ртом. Перемена тактики довольно скоро дала свои результаты. В зарослих кустарника, мимо которых в тот момент двигалась в Ватага, затрещала, и тропу перегородили несколько мужчин такого вида, что у обычного человека сразу возникало желание заранее вывернуть перед ними карманы. «Куда намылились живодристики?» мрачно поинтересовался предводитель банды, человек с широкой лоснящейся рожей и близко посаженными глазами. «Да никуда, отец родной!» – запричитал зяблик. Побираемся мы, Христа ради. Где люди добрые приютят, там и дом наш. они приютят, так мы и в чистом поле ночуем. А кто вам на моей дороге ходить позволял? Не знали мы, отец родной, что она твоя. Думали, что общественная. Уж прости, сейчас обратно поедем. Сначала пошлину заплатите. Мы бы и рады, да нечем. Два дня крошки хлеба во рту не держали. А что в мешках? Ветошь всякая. Ты, отец родной, и руки о неё марать не станешь. А девка эта чья? Главарь бесстыдным взором уставился на Марину. Соседская. Тоже беженка. Прибилась к нам. Ну, так и быть. Цена ей, конечно, копейка, но в счёт уплаты долго возьмём. «Бери, отец родной, бери!» Зяблик посторонился, пропускай главаря, а когда тот масляно улыбаясь шагнул вперед, негромко произнес «Заке!» Это означало, что члены в Атаге должны немедленно убраться с линии огня. Сам Зяблик рухнул на землю, потянув за собой главаря. Марина, фальшивые мешочницы и лжеподросток отскочили в сторону жлов младший выхватил из-под груда тряпья пулемёт Дегтярёва с ленточным боепитанием и в упор резанул по бандитам. Четверо мужиков рухнули столь же дружно, как стебли пшеницы, попавшие под серп женицы. Пока Ватага разбирался с мертвецами, отыскавые признаки, которые указывали бы их на принадлежность к агелам, Зяблик, оседлавший главаря, завёл с ним задушевный разговор. «Теперь ты понял, отец родной, что бывает, когда на чужой заришься?» Тот молчал, сопел и упорно пытался освободиться. «Успокойся, полежи. Дай я на тебя полюбуюсь. Кого это ты мне напоминаешь? Тебя случае не альфонсом кличут?» глава зловчившись, укусил зяблика, за что был немедленно наказан увесистой плюхой по зубам. Пыжлов-старший, подкатив коляску поближе, наклонился над пленником. «Все верно», – щури сказал он. «Альфонс, это и есть. Разве такую рожу с кем-нибудь спутаешь? Я его уже лет пять знаю, с тех пор, как он у Плешакова шестерил по мелочам». «Бывает еще в жизни фарт», – зяблик занес кулак для нового удара. «Ведь я тебя мокриться который день поочине ищу». Ещё на подходе к Талашевску встречные патрули сообщили Зяблику, что его срочно разыскивает ЦИПФ. К тому времени Альфонс уже признался, что видел Верку и даже допрашивал в комендатуре, хотя непосредственное участие в её убийстве категорически отрицал. Подтвердил Альфонс и свою принадлежность к Агелам. Тут уж крыть было нечем. Трое из его соратников имели на голове зачатки рожек. Впрочем, эту скупую информацию Альфонс выложил отнюдь не добровольно По дороге к Талашевску он потерял почти все зубы и уже дважды рыл себе могилу. Прежде чем задать очередной вопрос, Зяблик четко предупреждал его. «Я тебя пытать не буду. Я не палач. Я тебя буду дубасить, как мужик мужика, голыми руками. Можешь сопротивляться себе на здоровье, но правду я из тебя все равно выбью. Если не хочешь печенкой рыгать, лучше сам все расскажи». Цыпф, дожидавшийся зяблика на заставе у речки лучицы, наспех поздоровался с ним и, отведя в сторону, что-то возбужденно зашептал на ухо. «Вот это номер!» По лицу зяблика как бы судорога прошла. «Не ожидал даже! Обскакали нас говноеды, рогатые!» Он знаком подозвал анархиста, тащившего мешок с барахлом, изъятым у мертвых ангелов, и, пошарив в нем, извлек на свет божий целую коллекцию ожерелей каждая из которых представляла собой сыромятный шнурок, на который были нанизаны в львиные клыки, раковины каури, серебряные реалы и золотые побрякушки, некогда пользовавшиеся большим спросом у талашевских красавиц. Подобные ожерелья носили все арабские воины, а для их врагов они имели такое же значение, как скальпы для индейцев или обрезки крайней плоти для древних иудеев. Из лимпопо трофейчики – спросил зяблику Альфонса, глаза которого так заплыли багровыми фингалами что превратились в щёлки. «Что молчишь, как гимназист в борделе?» «А что говорить, если ты сам всё знаешь?» процедил Альфонс. «Тогда последний вопрос, и пойдёшь отдыхать на шконку. Но если в молчанку захочешь играть, или ещё хуже порожняк погонишь, я за себя не отвечаю. Усёк?» «Теперь отвечай!» «Куда вы шли, шваль махнорылая?» «Гуляли. Ради мациона». Альфонс неловко сплюнул, еще не привыкнув к дефициту зубов во рту. «Букетик хотели нарвать, бабочек наловить». Альфонс обладал немалым ростом и внушительным даже чересчур телосложением. Но когда зяблик обеими руками схватил его за грудки, возникло впечатление, что злой пес треплет тряпичную куклу. «Я тебя, Иуда, сейчас вчистую заделаю, по винтику разберу, на штыке тряхтую!» Альфонс, оказавшийся в таком переплете, может, и хотел что-то сказать, да не мог. Только мычал и клацал последними зубами. Когда же, наконец, Зяблик отшвырнул его от себя и выхватил из-за голенища Толецкий кинжал, на лезвие которого было выбито клеймо с изображением волка. Такими кинжалами можно было и бриться, и гвозди рубить. Альфонс заорал дурным голосом. «Не надо! Все скажу! Только отойди! Самохваловичи мы шли, понял? Только припозднились немного!» «Убрать его!», <связь> его <связь> – прохрипел зяблик, рубя кинжалом воздух перед собой. машину сюда! Немедленно! Или лошадей! Самых лучших! Гоним в Самохваловичи!» Однако никакого другого транспортного средства, кроме той самой «брички», на которой Цыпв и Лилечка путешествовали к границам Лимпопо, в Талашевске отыскать не удалось. Немногие автомобили, главным образом трофейные, были в разгоне, скакать верхом зяблик умел только в теории, а велосипед не обеспечивал достаточной скорости передвижения. Когда же выяснилось, что кучер Кирилл, не спросясь, отлучился в неизвестном направлении, Скорее всего, Унда затянул его в какое-нибудь укромное местечко, чтобы хоть часок-другой пожить полноценной семейной жизнью, так необходимой для душевного и телесного благополучия простой африканской девушки. На козлы вскочил сам зяблик. Рядом с ним устроился цыпв. Сзади усадили молодого пыжлова, представлявшего из себя, так сказать, главный корабельный калибр. Дабы не перегружать бричку, решено было больше с собой никого не брать. Зяблик исполнял обязанности кучера Ретива, но не умело. И лошади до этого несколько раз едва не опрокинувшие бричку на поворотах, уже через час такой скачки стали сбиваться с галопа на тряску и мелкую рысь. Их бока, от пота покрывшейся пеной, тяжко вздымались. Вы не очень-то их понукайте, посоветовал пожлов, как никогда родившийся и выросший в сельской местности. Конь не человек, может и до смерти надорваться. Коля надорвётся, так пешком дальше пойдём. Вы-то и пойдёте, а я куда денусь? Ничего, с пулемётом не пропадёшь, буркнул Заблик, однако вожжи ослабил и кнутом без толку больше не махал.